Глава двенадцатая. После обеда мы с отцом поднялись наверх. «Позвонишь маме?» — спросила я. «Что ты обо всем этом думаешь?» «А что ты сама думаешь, Сексони? Ты готова к этому?» «Более чем», — ответила я. «А как же расставание с подругами, с одноклассниками? Здесь ты никого не знаешь». «Прощаться паршиво», — совершенно искренне ответила я. «Но для меня все это слишком важно, понимаешь?» Он кивнул. Понимаю. Как думаешь, что скажет мама? Он положил руку мне на плечо. Предоставь это мне. Я издала глубокий, долго сдерживаемый вздох и пошла к себе в комнату. Прилегла на кровать. Сон не шел. Поворочилась боку на бок, потом решительно встала и спустилась во двор. Там пересекалось множество грунтовых дорожек. Они испещеряли холмы и спускались к океану. Звук волн вдалеке и крики чаек успокоили меня. Закрыв глаза, я даже представляла, что нахожусь дома. Я пошла вдоль каменистого берега и остановилась там, где трава встречалась с галечным участком. Вдали различалась линия горизонта. Я прищурилась, но большая ее часть терялась в облаках. Я вызвала огонь, чтобы обострить зрение, как уже делала недавно. И по мере того, как глаза раскалялись, земли на другом берегу обретали более четкие очертания». Это Франция. Раздался чей-то голос. Я повернулась и увидела Сьюзан, шеф-повар Базиля. Она шла в мою сторону вдоль полоски травы. Да? Да, это портовый город Калия. Она остановилась рядом со мной. Здесь самая узкая часть пролива Ла-Манш. И в ясный день французы могут разглядеть белые скалы довра. Войну это было особенно вдохновляющее зрелище. Солдаты, возвращающиеся домой с. «Дюнкерка» слагали песни об этих скалах и знали, что скоро увидят Родину. Ветер смахнул волосы у меня с плеч. Он пах солью. «А что придает им белый цвет?» «Они меловые, пояснила она. «И удивительно, что до сих пор не обрушились в море. Иногда от них отрываются куски, так что, наверное, их исчезновение — лишь вопрос времени». «Собираетесь увидеть их, пока вы здесь?» Отец наберен спросить Питера, сможет ли он отвезти нас туда по дороге в аэропорт. «Мы так близко, что было бы глупо упустить возможность», — ответила я. «Вы живете здесь всю жизнь?» «Ха!» — она покачала головой. Я выросла в Лондоне, в районе уайт и катилась по наклонной, когда встретила Базиля. Не знаю, что со мной стало бы без этого человека. Вероятно, меня уже и в живых бы не было». Она заправила завиток соломенных волос за ухо и уставилась в море. Я заметила сетку шрамов у нее на шее, которые ускользнули от меня при первой нашей встрече. Я собиралась с духом спросить, что с ней случилось и были ли у них с Базилим отношения, когда она спросила. «На что это похоже?» Вопрос прозвучал тихо, словно прошелестел ветер. Но я в точности знала, о чем она спрашивает. О вынужденном горении. Я пойму, если вы не захотите говорить об этом. «Нет, все в порядке», — ответила я. «Это не ранит мои чувства. Ощущения были ужасные, действительно ужасные. Не пожелаю такой боли худшему врагу. Ветер бросил мне в лицо мои непослушные кудри. Пришлось отвести их рукой и так держать. Впервые в жизни я мечтала умереть. Представьте жареного поросенка, которого подрумянивают целый день, но он при этом жив. Вид у нее был напуганный, но она при этом слегка прищурилась, словно не до конца поверила моим словам. «Но оно того стоило?» Я колебалась с ответом, чувствуя, что могу свернуть на скользкую дорожку. Ответь я положительно, с юзан возможно, решиться испытать собственное горение. Но я также понимала, что маги, не пережившие его, могут с недоверием относиться к словам, прошедших испытания, подозревая, что у них есть веская причина скрывать правду, оставаясь выше и могущественнее других. Конечно, разделение магов не могло не вызывать расколовых в их рядах. Честно говоря, это того стоило, в первую очередь потому, что я больше не ощущала непрекращающейся боли, но стоило лишь потому, что теперь все было позади. «Нет», — наконец ответила я. «Скажу так, если бы пришлось пройти через это снова, зная то, что мне сейчас известно, я бы не согласилась. Испытываемая мною каждый день боль была не настолько сильна, к ней можно было привыкнуть». «Хм», — пробормотала она, сунув руки в карманы джинсов. Я чувствовала, что убедить ее не удалось, Внезапно я занервничала, что Базиль может узнать о нашем разговоре, и добавила. «Если бы я проходила через горение осознанно, узнав об изменениях, которые оно принесет, и рядом была бы вода, я бы не беспокоилась. Я просто выпила бы воды и остановила агонию. Не думаю, что кто-то способен выдержать подобную боль по доброй воле». «Конечно нет», — фыркнула Сьюзан. «Поэтому магии просят запирать их, чтобы не прервать процесс. Иначе придется начинать сначала». «Все куда сложнее. Как я поняла, есть совсем небольшой промежуток времени, когда можно давать воду. Всего несколькими минутами раньше или позже, и ничего не получится». Она кивнула. «Да, Базель говорил, что окно может оказаться меньше 15 минут». «Он много рассказывал вам об этом?» Она невесело рассмеялась. «Нехотя, но я не переставала расспрашивать. Для мага, естественно, желание узнать об этом все». И это одна из самых трудных сторон работы Базилия — обучать магов, приезжающих сюда одновременно, отговаривая их перевести свои навыки на новый уровень. Арктурус — одна из самых странных организаций на свете. Мы замолчали и стояли какое-то время на ветру, наблюдая за волнами. «Не упустите этот шанс, Сексони!» — резко выпалила Сьюзан. «Что вы имеете в виду?» «Вы выжили не просто так, для какой-то цели». Базиль говорил, что выживают после горения меньше двух процентов магов. Она развернулась, вынула руки из карманов и скрестила их на груди. «Базиль — лучший человек из всех, кого я знаю. И он предлагает вам персональные тренировки, чтобы научить вас стать лучшей. Если откажетесь, то вы просто дура. Он никому этого не предлагал раньше. Он очень занятой человек». Она посмотрела себе под ноги. Я не сразу поверила, что он сделал вам такое предложение. Она отбросила волосы с лба. «Не отказывайтесь от подобной возможности». Я нахмурилась. Я не собиралась отказываться, Сьюзен. Она кивнула и пошла прочь, поднялась вверх по утесу и, завернув за угол особняка, скрылась из виду. Я тоже задумчиво побрела назад. И по дороге у меня зазвонил телефон. Я вынула его из кармана и увидела на экране миджека — «Джек?» — спросила я, в дыхание, «Это правда ты? Мы думали, ты сбежал с бродячим цирком или что-то в этом роде, лишь бы не встречаться со мной». А, ответил Джек. «Это я!» «Голос у тебя нормальный?» — отозвалась я, приободрившись. «Словно ты перестал считать меня исчезаем ада. Я пересекла песчаный берег и вышла на газон возле особняка. Брат громко вздохнул. «Я должен перед тобой извиниться», — выпалил Джек. Экскюземуа? приспросил я с облегчением. Извини, я ошибался на твой счет. Так ты больше не считаешь меня поджигательницей? Я знаю, что это не ты. Откуда? Потому что вчера ночью произошел еще один пожар. Я резко остановилась. Только не это. Где? Знаешь маленькую антикварную лавку на углу улиц Пеппера седьмой. Радар -антик? Она появилась там еще до нашего рождения? Да, она самая. Радар. Сгорела дотла прошлой ночью. Полиция говорит, что это тот же преступник, что поджег площадку и яхту. Я тут же вспомнила Гейджа. Неужели это Калиста, бывшая его брата? Зачем ей сжигать адекварную лавку? Никто не пострадал? Вспыхнула крыша дома сразу за лавкой. Но пожарные успели потушить огонь вовремя. Крышу удастся отремонтировать. Старушку владельца увезли в больницу, она наглоталась дыма. Но никто серьезно не пострадал. Я нахмурилась. «Боюсь, это вопрос времени». «Да», — согласился Джек. «Похоже, негодяй выбирает все более и более крупные объекты. Интересно, как скоро преступник попытается сжечь чей-нибудь дом вместе с жителями?» Я слышала, как брат тяжело дышит в трубку, словно гудел в проводах сильный ветер. «А можем ли мы...» Я ждала продолжения, но он молчал. «Что, Джек?» — приспросила я. «Что-нибудь с этим сделать». «Мы...» Я уже размышляла, не стоит ли мне вмешаться в это дело, нарушив указания Базилия оставаться в тени. Ты говоришь обо мне? Из-за моей силы мага огня? М да, наверное. Возможно. Я закрыла глаза. Неужели я действительно собираюсь взять ситуацию в свои руки? Я знала, что на это скажет Базиль, что скажет родители и полиция. На что говорила моя совесть? Не знаю, Джек. Но спасибо, что рассказал. Мы с отцом скоро вернемся. «Ладно. Прости еще раз, Эксони, я был неправ». Я улыбнулась. «Спасибо. Давай просто забудем об этом». «С радостью. Увидимся завтра». Я повесила трубку и поглядела на телефон, покусывая губу. Потом набросала сообщение Гейджу. «Я». «Ты как-то связан с радар, Антик?» Через пару секунд телефон зазвонил. Эй, ответила я. «Да», — раздался в трубке голос Гейджа, хриплый и встревоженный. Радар-магазин, принадлежавший матери. А до этого ее деду. Это семейный бизнес уже более сорока лет. И так же, Гейдж. Я крепко зажмурилась. Семья моего приятеля потеряла источник дохода. Оставалось надеяться, что он у них не единственный. Это она? Калиста? Думаю, да. Голос Гейджа дрожал от гнева. Ты говорил с полицейскими? Пришлось. Они весь день задают вопросы. Отец в ярости. Он всегда был вспыльчивым но таким я его еще не видел. А брат... Он откашлялся. Ему пришлось рассказать полицейским про Каллиста, но огорошив их своим признанием, он тут же исчез, испарился, не отвечает на звонки. Гейш заговорил совсем тихо. Я знаю, что он пытается сделать. И что же? Отыскать и раньше полицейских. И что он предпримет тогда? Не знаю. Голос его стал еле слышным. Но ничего хорошего. А ты не знаешь, где она может находиться? «Понятия не имею, но она точно прячется там, где поменьше народа. Отлично понимать, что полиция ее ищет, и Райан тоже. Это мой брат». «Господи, Гейч, как это ужасно! Пожалуйста, дай знать, если решишь, что от меня будет какая-то помощь». Я могла его обнадежить, сказав, что собираюсь внести свой посильный вклад в поимку у Только ведь Гейдж не знает, что огонь — моя стихия. Чем больше я об этом думала, тем яснее чувствовала, что мой долг — вмешаться. Но как именно?» «Спасибо, Сексене». Жду, не дождусь нашей встречи, когда свету ляжется. Я тоже. Однако, если все сложится, по-моему, я надолго уеду из Солтфорда. Геч, просто еще один симпатичный парень, появившийся в моей жизни, как мимолетный летний бриз. А твоя семья у вас все будет в порядке? Ну, мы сейчас собираем, что осталось. У мамы огромная страховка на магазин, там ведь было полно дорогих вещей. Она боец, уже планирует ремонт и деловые поездки. Я улыбнулась. «Хорошо. Главное, чтобы ей было чем себя занять. Пока полиция делает свою работу. Они непременно поймают Калисту». Он хихикнул, потом горько произнес. «Если только брат не отыщет ее раньше. Надеюсь, он не натворит глупостей».